Богдан Рухович, Ауянцев Сю Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева Сю 27 день 6 месяца, вторница, день «Садись скорее, милый!» — хлопача приговаривала Жанна «Вот ложка, вот палочки, вот хлеб» «Я приготовила луковый суп, это любимое блюдо отца» «И я подумала, «М -м, попробуй, это французская кухня, очень вкусно» Богдан попробовал. Есть это было нельзя. Может, Жанна и правильно сготовила эту мутную, тошнотворную взвесь, наполненную мягкими, сладковатыми сгустками. Все равно нельзя, даже не с похмелья. А особенно с похмелья. Впрочем, для смирения плоти по случаю начала епитимии он принялся старательно хлебать каждый глоток, продавливая в горло, словно заведомый и вполне ощутимый яд. Жанна сидела напротив и с удовольствием смотрела, как кушает супруг. «Что сказал отец Кукша?» — осторожно спросила она, дав мужу как следует насладиться ее заботливой кулинарией. «Три недели строгого поста», — ответил Богдан, не глядя в сторону жены. «Хлеб, вода. Ну, луковый суп, в крайнем случае». Триста отче нашей, сто пятьдесят богородиц в день. И никаких радостей. Жанна помолчала. Щеки ее порозовели, пухлые губы озадаченно и обиженно округлились. Милый, это, конечно, хорошо, что, например, не месяц и не два, но это очень вредно для твоего организма. Фирузи была совершенно права. И кроме того, как же я? «Ты можешь верить или не верить, но я сама не понимаю, с какой такой радостью в тебя действительно влюбилась! А у тебя то работа, то пост, то работа, то пост!» Она запнулась и совершенно по-детски сказала. «Мне обидно!» От нежности и умиления у Богдана перехватило горло. Он поднял на Жанну виноватые глаза. Женушка была такая миленькая! а он, спасая Отечество, чуть не забыл, как она нравится ему. Богдан отложил ложку и некоторое время переглядывался со Спасом ярое око, висевшим в углу. Спас глядел строго, но с пониманием. Богдан тяжко вздохнул. «Ты уезжаешь через три месяца, а Ферузи вернется, по крайней мере, через пять», задумчиво проговорил он затем. «Значит...» На следующий же день после твоего отъезда я испрошу отпуска и на два месяца удалюсь в Соловецкую пустынь. Что за эпитимия в городе? Действительно, там я буду жить в холодной, мокрой пещере. Кошмар какой! — с испугом подумала Жанна. Перестану бриться, стричься, мыться. И днем, и ночью, и в дождь, и в снег, в рубище. В гробу буду спать! — почти мечтательно добавил Богдан. В простом таком, некрашенном. Семь бед, один ответ. Он встал и, на ходу, расстегивая рубаху, пошел из столовой. Ты куда? озадаченно спросила Жанна. Богдан, удивленно подняв брови, обернулся. В спальню, конечно, ответил он и бросил скомканную рубаху на пол. Сперва не сразу поняв, а потом боясь поверить своему счастью, Жанна еще несколько мгновений сидела неподвижно и за это время богдан успел скрыться за алами свадебными шторами прикрывавшими вход в спальню еще с шестерицы только тогда молодая женщина вскочила и бросилась следом вот что значит высокая древняя культура радостно воскликнула она с удовольствием выпрыгивая наконец из юбки даже в самой сложной ситуации можно найти взаимоприемлемый компромисс — Только если обе стороны искренне к нему стремятся, — прогудел из спальни минфа Богдан.